и поставила на него корзинку для пикника, чтобы не сдуло. Я уговорила его пойти на пикник в парк Меридиан-Хилл. Впервые услышав моё предложение, он посмотрел на меня, словно я внезапно вырастила две головы. Но он согласился. Теперь, если только он не перестанет брюзжать, мы сможем насладиться последними днями лета. «Возможно, трава вся в собачьей моче», — сказал он. Я поморщилась. «Для этого и нужно одеяло».